оказывалось яйцо, в котором и была в качестве зародыша, ну и совсем маленького потом птенчика. Это же самая птица Феникс. Очень интересная идея, но самая-то интересная, что идея эта философская. Из этой идеи о самовоспроизводстве получилось множество интереснейших философских концепций. Греки, естественно, эту самую египетскую птицу Бену попытались своими греческими устами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 Ну, разумеется, читаю соответствующие книжки, поглядываясь в старые названия, ну, хотя бы мифических животных.